Этим понятием является цель, истинная, но возвращающаяся в себя причина. Причина, как в себе сущая первая, из которого движение исходит и которое становится результатом. Это не только цель, существующая в представлении раньше, чем наступит ее действительность, но также и цель в реальности. Становление есть движение, посредством которого возникает некая реальность и целостность. В животном и растении их сущность существует как всеобщий род, как то, что зачинает их движение и порождает их. Но это целое... Есть не продукт чужого воздействия, а свой собственный продукт, уже имеющийся на лицо раньше, как зародыш или семя. Как таковой он называется целью. Есть то, что само себя производит, что уже в своем становлении налично, как в себе сущее. Идея не есть особая вещь, имеющее другое содержание или совершенно другой вид, чем реальность. Противоположность здесь представляет собою лишь формальную противоположность между возможностью и действительностью, деятельная движущая субстанция и продукт тождественный. Это реализация. Проходит красной нитью через противоположность, отрицательная во всеобщем есть сам этот процесс. Род противополагает себе самого себя как противоположность между единичным и всеобщим. Таким образом, в живом существе род реализует себя в противоположности противостоящих друг другу поколений, сущностью которых, однако, является всеобщий род. В качестве единичных существ они стремятся к сохранению своего единичного существования – принимая для этого пищу и питье и так далее, но всем этим осуществляют они род. Индивидуумы снимаются, и лишь род есть то, что всегда порождается. Растение порождает лишь то же самое растение, основанием которого является всеобщее. Сообразно с этим, И должна определить различие между тем, что без дальнейших оговорок называется естественными причинами или целевыми причинами. Если я изолирую единичное и принимаю его во внимание лишь как движение и моменты этого движения, то я указываю то, что представляет собою естественные причины. Как, например, возникло это живое существо? Посредством рождения от этого своего отца и этой своей матери. Что является причиной этих плодов? Дерево, соки которого так дистиллируются, что возникает как раз этот плод. Такого рода ответы, указывают причину, то есть противоположную одной единичности другую единичность, но их сущностью является род. Природа, однако, не может изобразить сущность как таковую. Цель рождения — снятие единичности бытия, но природа, которая в существовании на самом деле и приводит к этому снятию единоличности, ставит на ее место не всеобщее, а другое единичное. Кости, мускулы и так далее порождают движения. Они — суть причины, но они, в свою очередь, порождаются другими причинами и так далее до бесконечности. Но всеобщее объемлит их в себе — как свои моменты, которые, правда, выступают в движении как причины, но выступают таким образом, что основанием самих этих частей является целое. Не они представляют собою первое, а результат, в который переходят соки растения и так далее, есть первая, подобно тому, как в возникновении он выступает только как продукт, как семя, составляющее начало и конец, хотя и в различных индивидуумах, сущность которых, однако, одна и та же. Но такой род есть сам некий определенный род, находящиеся в связи по своему существу с другим родом. Идея растения, например, находится в связи с идеей животного. Всеобщее движется вперед. Это проявляется как внешняя целесообразность, как факт, что растения пожираются животными и так далее». Факт, в котором заключается их ограниченность в качестве рода. Род растения как раз имеет абсолютную целостность и полноту своего осуществления в животном. Животное в сознательном существе, точно так же, как земля имеет абсолютную целостность своего осуществления в растении. Это система целого, в котором каждый момент приходящ. Двойственный способ рассмотрения состоит, следовательно, в том, что, с одной стороны, каждая идея есть круг в себе самой, а растение или животное есть благое своего рода, а с другой стороны, каждая идея, Есть момент во всеобщем благе. Если я рассматриваю животное лишь как внешне целесообразное, созданное для другого, то я рассматриваю его односторонне, ибо оно есть сущность, само по себе всеобщее. Но столь же односторонне сказать, например, что растение существует лишь само по себе». Есть лишь самоцель, лишь нечто, замкнутое в себе и сводящееся к себе. Нет, каждая идея есть круг, завершенный в себе, но завершение его при этом есть также переход в другой круг. Это вихрь, центр которого... Куда он возвращается, непосредственно лежит в периферии более высокого круга, поглощающего его. Лишь таким образом мы достигаем определения конечной цели мира, имманентной последнему. Эти разъяснения здесь необходимы, ибо мы видим, что, начиная отсюда, абсолютная идея — больше переходит во всеобщее, тогда как раньше ее выражали как бытие, а моменты и движения — как сущее. При этом переходе нужно избегать недоразумений, нужно, чтобы мы не думали, будто этим совершается отказ от бытия, и мы переходим к сознанию как К тому, что противоположно бытию, в таком случае всеобщее совершенно потеряло бы свое спекулятивное значение. В действительности всеобщее имманентно в природе. Таков смысл нашего представления, что мысль творит мир, устрояет его и так далее.